Глава 21. Взгляд Каяля I пронзал сильнее, чем свет ксеонового прожектора. Другой на месте Эйда немедленно отказался бы от своих намерений, но он только расцветал от подобных взглядов, особенно если на него так смотрел Каяль I. Я знал, что вы, как истинно вольнорождённые, надменны и тупы. Но я не предполагал, что вы прервёте священный ритуал дурацким и оскорбительным жестом. Если бы не ваш недавний подвиг, я шёл бы необходимым пристрелить вас на месте. Если вы не примете к рассмотрению моё дело, то я обещаю встретиться с вами в круге равных, чтобы там установить, кто из нас прав. Среди нарядных Одетых в парадную форму воинов, поднялся зловещий ропот. Некоторые из них с удовольствием присоединились бы к Кайлю Першу в его стремлении убить этого выскочку-вольнягу. Ведь он с такой легкостью прервал одну из самых любимых церемоний клана. «Какое у вас еще может быть дело?» Закричал Кайль Першоу. Его голос звучал все еще торжественно, как во время церемонии, но в нем уже явно слышались гневные нотки. «Вольнорожденные не могут участвовать в соискании родового имени». «Это правда. Как вольнорожденный воин я не мог бы на это претендовать, и у вас были бы все права пристрелить меня тут же». Кажется, вы только что сказали, что желаете собственной смерти, вот... Нет, скорее наоборот. Дело в том, полковник Першу, что я невольно рожденный. Мое рождение было таким же верным, как ваше, а также всех находящихся здесь верно рожденных. Ропот собравшихся воинов стал громче. Их гнев возрастал. Ни одному воину на их памяти еще не удавалось вложить столько оскорблений в такую короткую речь. Как смеет этот паршивый вольняга претендовать на то, что он верно рожденный? Кайль першил поднял руку, чтобы утихомирить собравшихся. Он был теперь уверен, что мозги у Хорхе функционируют не совсем нормально. Возможно, после битвы несовершенные генетические механизмы этого человека дали сбой. В любом случае, с ним сейчас не всё в порядке. Першо у кивнул воинам из своей личной охраны, чтобы они подошли ближе и были готовы скрутить Хорхе в случае, если тот вдруг впадёт в буйство. Я посмотрю сквозь пальцы на всё, что вы до сих пор говорили. Если вы сядете и замолчите, командир Зайна Хорхи, может быть, за свою доблесть вы заслужили какие-то поблажки, но теперь с этим покончено. Помните, вы не можете участвовать в состязании за родовое имя и должны перестать требовать этого. Вы меня недослушали. Я могу требовать своего участия в состязании. Я рождён из канистры и выращен в сиб-группе моих генетических родителей Матлов и Прайд. Моё настоящее имя не Хорхи, а Эйден. Законы клана позволяют мне состязаться за права владения родовым именем Прайд. Это путь крови моей генетической матери Тани Прайд. Она была командиром корпуса, и её подвиги зафиксированы во всех хрониках клана Кречета. Ридым почувствовал, как по шее у него побежали мурашки, и подумал, что это, вероятно, реакция на яростные взгляды собравшихся вокруг воинов. Большинство из них, наверное, готовы были убить его в любую секунду. Однако подсознательный страх не остановил его. Эйден стал рассказывать о своей кадетской жизни на железной твердыне, о том, как провалил первую аттестацию и как впоследствии добился звания воина, согласившись стать вольно рожденным. «Джоанна буквально кипела от гнева! Дурак!» Сер Рошах предупреждал его, чтобы он никогда не раскрывал своего истинного происхождения. Рошах даже пообещал убить Эйдена, если тот когда-нибудь кому-нибудь раскроет тайну, рассказав о том, как получил второй шанс стать воином. Только глупостью можно было объяснить его теперешнее стремление участвовать в испытании на право получения родового имени. Однако Джоанна знала и объяснение этой глупости. Сколько раз воин может пытаться заработать ими? Собственный опыт подсказывал ей, что очень немного, и с большими интервалами между попытками. Эйден, вероятно, уже давно задумал сделать своё заявление. Вообще-то путь крови имени Прайд содержал в себе различные линии, и хорошие И весьма посредственные. В этих линиях, как и в других случаях, было 25. Шление от исходного владельца этого имени Эниаса Прайда. Линия, на которой претендовал Лейден, два поколения назад принадлежала герою клана Кречета Тенкрасу Прайду и совсем недавно Илайне Прайд. Это была особенно благородная и почётная линия. Одна из тех заобладаний, которыми состязались лучшие воины. Объявляя новое испытание крови, Кальпер Шоу поставил всем и Лайну Прад в пример. В яростной битве за территорию на планете Йорк, она, прислонив робота спиной к высокому утёсу, уничтожила огромное число роботов клана Тигра. Першоу сказал, что и Лайна сама погибла в этой битве. И теперь её имя свободно. Её предшественник, носивший имя Прайд Тенкрос Прайд, имел послужной список, которому позавидовал бы любой воин. При этом количество уничтоженных им врагов намного превышало необходимое для того, чтобы заработать отличную репутацию. И теперь Эйден, верно рождённый который потерпел неудачу на аттестации из-за безумной попытки атаковать всех трех своих противников одновременно и которому пришлось прикидываться вольно рожденным, чтобы вообще стать воином, имеет наглость упоминать свою персону в связи с борьбой за такое благородное имя? Даже если предположить, что он выиграет испытание, Родовое имя всё равно будет оторчено из-за его предыдущих провалов. Ещё раньше, чем он взойдёт на очередную ступень иерархии клана. Глядя на Эйдана, рассказавшего свою историю, и на недоверчивые лица слушателей, Джоанна чувствовала, как её переполняет ярость который, наверное, хватило бы на то, чтобы стереть в порошок половину собравшихся здесь кречетов. Джоанна знала, что она далека от идеала воина клана. Всю жизнь она пыталась быть ближе к нему, но слишком часто, когда осмеливала оттачивать боевое искусство, наружу просто прорывывалось её природное злоба. Да, к сожалению, Жоанна страдала не только от отсутствия вкуса. Если бы это был единственный её недостаток, она без сомнения продвинулась бы куда дальше по служебной лестнице. Но Жоанне мешала ненависть, которую она питала ко всем и каждому. В всей группе у неё было несколько временных связей, но стоило её партнёрам проваливаться на тренировках, и она сразу же начинала презирать их, как низших. Было также, вероятно, три офицера, которых она уважала, но каждый из них неизбежно падал в ее глазах, когда вдруг обнаруживалось, что он недостаточно упорно сражается или не так бурно выражает недовольство, или не слишком эффектно убивает. Еще Джоанна ненавидела кочевника. Но это была в крайней мере весёлая ненависть, от которой она получала удовольствие. Вне всякого сомнения, они снова будут обмениваться язвительными остротами, когда кочевник выздоровеет после жестокой трёпки на болоте. Да, не было, вероятно, ни одного человека в клане Кречета, который не ненавидел бы всё на свете так глубоко или так свирепо, как Джон. При этом она знала, что если бы обладала более ровным характером, более практичным взглядом на жизнь, то, может быть, уже завоевала бы себе имя. Джоан отчётливо помнила своё последнее сражение. Она оставалась в числе соискателей почти до конца. В предыдущих попытках она покидала испытание раньше. На это можно было смотреть либо как на позор, либо как на везение. Она все-таки осталась жива и могла вновь бороться. Джоанна всегда надеялась, что рано или поздно завоюет себе имя. Но сейчас ей уже двадцать восемь, и ее время почти истекло. В кланах старые воины не состязались за родовые имена, Они заканчивали обычно жизнь, брошенные в качестве пушечного мяса на какую-нибудь опасную выловку. Увидев, как спокойно и гордо Эйден потребовал предоставить ему попытку вступить на путь крови Прайд, Анна возненавидела его ещё больше прежнего. Ещё будучи офицером-наставником на железной твердыне, Джоанна решила, что Эйден послан ей в наказание. И последовавшие затем события мало изменили ее мнение. Если бы это не противоречило обычаям клана, Джоана выхватила бы нож и бросилась на Эйдена, чтобы перерезать ему горло. К Хайлю Першу очень редко не хватало слов. Но теперь, когда этот Хорхи Эйден в соответствии с ритуалом объявлял свое требование – Он Першул совершенно не знал, что сказать. Он сожалел, что рядом нет Ланш, которая знаками и жестами так часто помогала ему принимать правильные решения. Першул подумал о ней в первый раз с тех пор, как объявила о её смерти, этому распинавшемуся перед ним негодяю. Надо постараться не вспоминать о ней, по крайней мере, ещё некоторое время. Наконец, речь Эйдена подошла к концу. Итак, вот перед вами история верно рожденного воина клана Кречета. История, рассказанная прямо, откровенно и правдиво. Мое требование справедливо. Я хочу оставить свою службу, чтобы участвовать в состязании на право обладания родовым именем Эниаса Прайда. Эйд обвёл собравшихся взглядом, как будто ожидая, что они вдруг подтвердят справедливость его требования. Важно произнести ритуальное слово Сайла, но все молчали. Каково же будет ваше суждение, полковник Кайл Першу? спросил капитан Шан Зейки, хранитель закона. Он выглядел не менее изумлённым, чем все собравшиеся здесь. Кэл Першоу, испытывающий, посмотрел вокруг, затем громко сказал: "Я не могу вынести никакого суждения до тех пор, пока кто-нибудь не выйдет и не подтвердит слова этого воина". Немедленно вперёд шагнул жеребец. Он выглядел настоящим вольно рожденным, и собравшиеся воины подумали, что здесь, по крайней мере, не может быть сомнения в способе рождения. «Я могу подтвердить его слова, полковник», — сказал жеребец. «Командира звена Эйдена перевели в мое подразделение, и мы учились вместе. Я узнал, что он верно рожденный, потому что видел его еще на первом этапе обучения». Затем жеребец рассказал все подробно и в деталях. Несколько воинов даже вздрогнули, когда жеребец упомянул, как он, простой, вольно рожденный, чуть не победил кадета Эйдена, установив ранцевую бомбу на корпусе боевого робота, который Эйден вел на учениях. «Воин-жеребец, вы действительно обладаете такой хорошей памятью, Или вам только кажется, что Хорхе – тот самый кадет, с которым вы дрались во время тренировочного боя? Нет, я уверен в этом. И когда я спросил его прямо, он признал свое происхождение. Кайль першоу медленно покачал головой. Нет, воин, этого недостаточно. Из этого можно заключить только то что после несчастного случая вольно рожденный по имени Хорхе был переведен в ваше подразделение. То, что он и верно рожденный, с которым вы когда-то сражались, одно и то же лицо вовсе не доказано. Кроме того, ваше свидетельство никак не подтверждает многое другое из рассказа Хорхе. «Можете вернуться на свое место». Жеребец заколебался, как будто хотел сказать что-то еще, но затем пожал плечами, отдал Кайлю Першу честь, и это шел в сторону. Некоторые воины ворчали или насмешливо улыбались, когда он проходил мимо них, открыто выражая неодобрение тому, что он вообще вышел. В ответ жеребец лишь скривил рот в пренебрежительной ухмылке. «Может ли кто-нибудь еще из собравшихся здесь подтвердить истинность истории, рассказанной Хорхе?» Спросил Кайль Першел. Установилась мертвая тишина. Казалось, воины даже перестали дышать. Кайль Першел медленно обводил собравшихся взглядом и слышался только шелест его плаща до позвякивания регалий. Эйден повернулся лицом к войнам станции Непобедимая. "Да", раздался наконец голос. "Я могу подтвердить истинное происхождение этого воина". Грубо растолкав подчинённых ей воинов, вперёд с неохотой вышла Джоан.